Меня теперь всё чаще посещала одна мысль, неоднократно приходившая мне в голову и раньше, с того времени, как я впервые разумел, как неустанно печётся о нас милосердный Господь, охраняя нас от опасностей, уснащающих наш жизненный путь. Как часто мы сами того не ведая, непостижимым образом избавляемся от грозящих нам бед. В минуты сомнений, когда человек колеблется, когда он, так сказать, стоит на распутье, не зная, по какой ему дороге идти, и даже когда он выбрал дорогу и уже готов вступить на неё, какой-то тайный голос удерживает его. Казалось бы, все природные впечатления, симпатии, здравый смысл, даже ясно осознанная определённая цель завёл его на эту дорогу, а между тем его душа не может стряхнуть себя необъяснимое влияние, неизвестно откуда исходящего давления, неведомой силой не пускающей его туда, куда он был намерен идти. И потом всегда оказывается, что если бы он пошёл по той дороге, которую выбрал сначала и которую по его собственному сознанию должен был выбрать, она привела бы его к гибели. Под влиянием этих и подобных им размышлений у меня сложилось такое правило жизни: в минуты колебаний смело следуй внушению внутреннего голоса, если услышишь его, хотя бы кроме этого голоса ничто не побуждало тебя поступать так, как он тебе советует. В доказательство безошибочности этого правила я мог бы привести множество примеров из своей жизни, особенно из последних лет моего пребывания на Злаполучном острове. Не считаем многих случаев, которые прошли для меня незамеченными, и на которые я непременно обратил бы внимание, если бы всегда смотрел на эти вещи такими глазами, как смотрю теперь. Но никогда не поздно поумнеть. И я не могу не посоветовать всем рассудительным людям, чья жизнь сложилась так же или хотя бы и не до такой степени необычна, как моя, Никогда не пренебрегать внушением этого божественного тайного голоса, от какого бы невидимого разума он ни исходил. Для меня несомненно, хотя я и не могу это объяснить, что в этих таинственных указаниях мы должны видеть доказательства общения душ, существования связи между телесным и бесплотным миром. Мне представится случай привести несколько замечательных примеров этого общения. При дальнейшем описании моей одинокой жизни на этом печальном острове я думаю, читателю не покажется странным, когда я ему скажу, что сознание вечно грозящей опасности, под гнётом которого я жил последние годы, и никогда не покидавшие меня страх и тревога убили во мне всякую изобретательность и положили конец всем моим затеям касательно увеличения моего благосостояния и домашних удобств. Мне было не до забот об улучшении моего стола, когда я только и думал, как бы спасти свою жизнь. Я не смел ни вбить гвоздя, ни расколоть полено, боясь, что дикари могут услышать стук. Стрелять я и подавно не решался по той же причине. Но главное, на меня нападал неописуемый страх всякий раз, когда мне приходилось разводить огонь, так как дым, который днем виден на большом расстоянии, всегда мог выдать меня. Ввиду этого я даже перенёс в новые помещения все те поделки, в том числе и гончарную мастерскую, для которых требовался огонь. Я забыл сказать, что как-то раз, не сказанной моей радости, нашёл природную пещеру в скале, очень просторную внутри, куда я уверен, ни один дикарь не отважился бы забрести, даже если бы он находился у самого входа в неё.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 Боялся из-за дыма, а между тем не мог же я ни печь хлеба, ни варить мясо, вообще обходиться без стрипни. Вот я и придумал заменить дрова углем, который почти не имеет дыма. Я видел в Англии, как добывают уголь, пережигая толстые сучья под слоем дерна. То же стал делать и я. Я производил эту работу в лесу, перетаскивал домой готовый уголь и жег его вместо дров, Без риска выдыть дымом моё место пребывания. Так вот, в один из таких дней, когда я работал в лесу топором, я вдруг заметил за большим кустом небольшое углубление в скале. Меня заинтересовало, куда может вести этот ход. Я пролез в него хоть и с большим трудом и очутился в пещере высотой в два человеческих роста. Но сознаю, что вылез оттуда гораздо скорее, чем залез. И немудрено, Смотриваясь в темноту, так как в глубине пещеры было совершенно темно, я увидел два горящих глаза какого-то существа, человека или дьявола, не знаю. Они сверкали как звёзды, отражая слабый дневной свет, проникающий в пещеру снаружи и падавший на них. Немного погодя, я однако опомнился и обозвал себя дураком. Кто прожил 20 лет один-одинёшенник среди океана, тому нечего бояться чёрта, сказал я себе. Наверное, уж в этой пещере нет никого страшнее меня. И набравшись храбрости, захватил горячую головню и снова залез в пещеру. Но не успел я ступить и трёх шагов, освещая себе путь головешкой, как попятился назад, перепуганный чуть ли не больше прежнего. Я услышал громкий вздох, как вздыхают от боли, затем какие-то прерывистые звуки вроде бормотания и опять тяжкий вздох. Я оцепенел от ужаса. Холодный пот выступил у меня по всему телу, и волосы встали дыбом так, что будь на мне шапка, я не ручаюсь, что она не свалилась бы с головы. Тем не менее, я не потерял присутствия духа, стараясь ободрить себя мыслью, что Всевышний всегда может меня защитить, я снова двинулся вперёд и при свете факела, который я держал над головой, увидел на земле огромного, страшного старого козла. Он лежал неподвижно и тяжело дышал в предсмертной агонии, по-видимому, Он околевал от старости. Я пошевелил его ногой, чтобы заставить подняться. Он попробовал встать, но не мог. Пускай его лежит, покуда жив, подумал я тогда. Если он меня напугал, то, наверное, не меньше напугает каждого дикаря, который вздумает сунуться сюда. Оправившись от испуга, я стала осматриваться кругом. Пещера была очень маленькая, около 12 квадратных футов. Крайне бесформенная, ни круглая, ни квадратная, было ясно, что здесь работала одна природа, без всякого участия человеческих рук. Я заметил также в глубине её отверстие, уходившее ещё дальше под землю, но настолько узкое, что пролезть в него можно было только ползком. Не зная, куда ведёт этот ход, я не захотел без свечей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 Я вынужден был встать на четвереньки и ползти в таком положении 10 ярдов, что было, к слову сказать, довольно смелым подвигам с моей стороны, если принять во внимание, что я не знал, куда ведёт этот ход и что ожидает меня впереди. Миновав самую узкую часть прохода, я увидел, что он начинает всё больше расширяться, и тут глаза мои были поражены зрелищем, великолепнее которого я на моём острове Ничего не видел. Я стоял в просторном гроте футов в 20 высотой. Пламя моих двух свечей отражалось от стен и свода, и они отсвечивали тысячами разноцветных огней. Были ли ту алмазы или другие драгоценные камни, или же, что казалось всего вернее, золота?